дьявол, воплоти! Моей души тебе не видать!» Всегда рассудительный и осторожный Хок, утратив самообладание, яростно бросился на капитана, сжимая в руках оба ножа, позаимствованный пирсом еще у сторожа. Налетев на Макмиллана словно торнадо, он собрался убить его в ближнем бою, надеясь, что пирс поможет ему в этом. Но Сергей все еще колебался, не зная, что предпринять и чью сторону выбрать. «Даже не думай об этом!» — предупредил его капитан, блокируя двумя руками выпад Хога. Обезумевший урбанит с силой берсерка ухитрился разорвать блок и в свою очередь полоснуть по руке капитана ножом, нанеся неглубокий порез. Макмиллан выбил прием у него из рук нож, перекинул Тони через плечо и прижал к полу ногой, усевшись сверху. «Опусти!» — хрипел Тони, напрягая мышцы, чтобы вырваться. Блокируя его руку с ножом, а левое горло, капитан, что из сил, вдавливал его в пол, стараясь удержать на месте. «Опусти, или клянусь, я вырву тебе сердце!» «Любишь, когда тебя опускают?» — усмехнулся Максим. «Я могу и опустить!» Покосившись в сторону пирса, грубо рявкнул: «Чего стоишь, Рот, Разинов! Тащи веревку или что-нибудь, чем его можно связать!» Я опасался этого. Иногда поражение становится слишком унизительным, чтобы его так просто можно было пережить. У урбанитов это свойство в крови. В прошлом они лихо вскрывали себе животы и шеи, стараясь избежать позора. Когда Хогу удалось сообща связать, капитан устало достал из кармана помятую пачку сигарет и стал выискивать в них хотя бы одну целую. Не найдя ни одной, отбросил в сторону. Забрав из рук пирса флягу с водой, приложился губами, пока не опустошил наполовину. Размеренный гул самолета понемногу снял напряжение. Усевшись прямо на пол, капитан хмуро смотрел на неподвижного Тония, потерявшего сознание. Пришлось его аккуратно вырубить ударом в челюсть, чтобы он не наделал новых глупостей. «Что теперь будет с нами?» — глухо спросил Пирс. «Отдадите под трибунал?» «Черт, с два!» — возмутился Максим, смахивая с лба капли пота. Такие звери, как Тони, на улице не валяются. По-твоему, я потратил на вас свое время и силы, чтобы в конце дать вам прохолождаться в тюрьме? Ну уж нет. Будете быстро бегать по джунглям, как другие духи, и умрете по приказу. Не раньше. Когда твой приятель очнется с опухшей челюстью и болящей совестью, ему будет нелегко, но он справится. А иначе на кой дьявол мне сдались хлюпики? Мне жаль, что все так произошло. Попробовал оправдаться Тони, но капитан его оборвал. Забей. Вы сделали то, что должны были. Ни вы первый, ни вы последний. Ты и Тони все еще в моей команде, а я своих людей не выдаю и не бросаю. Никогда. Нанесенный ущерб городу можно компенсировать. Но вот чего нельзя вернуть, по крайней мере, в ближайшем будущем, так это мое к вам доверие. Вам обоим придется постараться, чтобы я смог снова вам доверять. Став с пола, он медленно подошел к селектору и вызвал пилота в кабине. Операция окончена, возвращаемся на базу. Отбой. По прилету на аэродром, с которого мы взлетели буквально час назад, никто нас не встречал и не брал под стражу, словно ничего и не произошло. К тому времени Тони полностью пришел в сознание и старался не смотреть в сторону пирса. В глубине души он считал его презренным трусом и предателем. Подъехавший к самому трапу военный джип дал им возможность ветерком прокатиться до форта Рос в добровольно-принудительном порядке посетить места их боевой славы. Пирс и Хог, прикованные наручниками к стальной раме, на которой в обычное время крепился пулемет, сумрачно сверлили взглядом бритый затылок капитана Макмиллана, за которым тянулся шлейф табачного дыма. Они молили небеса лишь о том, чтобы капитан сдох где-нибудь под забором и как можно скорей. Тихо переговариваясь по рации, капитан в полголоса отдавал приказы поисковым командам. Можно было только предположить, сколько сил было задействовано в операции. Наверное, он специально повез беглецов самым тихоходным транспортом, чтобы у них было время подумать и разобраться в собственных мыслях. Проезжая мимо взорванный лэп, рухнувший на трансформаторы, Хок лишь презрительно поджал губы, наблюдая за работающими электриками, режущими лазером перепутанные провода и искореженные стальные конструкции. Оказавшись рядом с вышкой городской связи, пришла очередь пирса невольно поежиться, когда в поле зрения попала группа военных инженеров, хлопочущих вокруг старика-сторожа, громко распекающего тварюгу, который посмел напасть на него, а малышей Церберов, избив до полусмерти. Сгоревшую автостоянку в данную минуту разгребала гусеничная техника, сгребающая ковшом с проезжей части искореженное до черна железа. Пожарные заканчивали тушить немногочисленные очаги пламени, пока хмурые полицейские в фиолетовой униформе опрашивали свидетелей. Намеренно приказав водителю остановить машину рядом с толстым, как пивная бочка, инспектором, капитан Макмиллан лениво сошел на землю и принялся разминать затекшие от долгой езды ноги. Тяжелая ночь... Участливо поинтересовался он у инспектора, насмешливо покосившись на притихших пирса и Тония, застывших соляными столбами на заднем сиденье джипа. «Да уж, давненько такого бардака здесь не было», — согласился инспектор, польщенный, что офицер из форта Росс не зашел до разговора с ним. «Свидетели утверждают, что в баре гадкий койот произошла в туалете драка. Троих военнослужащих увезла таблетка с травмами средней тяжести». Вероятно, тот, кто взорвал автостоянку заправку и склады с пиротехникой, не удовлетворился этим гнусным беспределом и решил, что вывести из строя радиотачку и линию Лэп будет неплохой забавой. Ой, когда я поймаю этих шутников, они у меня гребут по самой неболой. Будут дерьмо ртом хлебать, пока оно них из зада не потечет. Полиция области обещала прислать своих лучших ищей к отдела тяжких преступлений. Не вышлю. Уверенно заявил капитан, подняв на уровень глаз инспектора служебное удостоверение. «Это дело военных, а не полиции. Тушите скорее пожары, сворачивайте своих криминалистов. И вот что!» Уже направляясь к джипу, капитан резко обернулся. «Всего этого здесь не было, понятно, изъясняюсь?» «Я вышли вам в помощь наших саперов на случай, если какие-нибудь взрывные устройства еще не взорвались, и непременно команду строителей». Инспектор лишь покачал головой, с неприязнью проводив взглядом капитана. Вероятно, он уже не в первый раз сталкивался с подобным на его взгляд возмутительным поведением узколобой воинщины, диктующей ему свои правила.